Место действия. Небольшая долина среди невысоких гор светло-серого цвета, по склонам которых карабкаются к солнцу невысокие золотистые сосны с ярко длинной хвоей. Где-то примерно посередине склона одной горы находится небольшой буддийский храм. Из-за высоких стен и устремленных к небу тонких пагод создается впечатление, что он парит над долиной. Снизу из долины Под ножью храма ведет длинная-длинная лестница с многочисленными промежуточными площадками и широкими полукруглыми ступенями, сделанные из того же серого камня, что и окружающие горы. По лестнице, не спеша, поднимаются Джоу Вон и Юн Ми. Достигнув верхней площадки, молодые люди останавливаются и оборачиваются, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Юн Ми, нахмурившись, смотрит на окружающую красоту. Насмотревшись на панораму, пара проходит внутрь двора и направляется к дверям храма. «Это очень древнее место», – наклонившись в бок, Юн Минни громко говорит Джон. Первый храм на этом месте был построен в 528 году, но он был разрушен и отстроен заново в 774 году. Это сделал Ким Дэ Сон для умиротворения духа своего предка. После этого здание несколько раз горело». Потом восстанавливалась, перестраивалась, но каменные конструкции в нем остались те же, что были построены Ким Дэ Соном. Юнми молча слушает, чуть поджав губы. В храме хранится священная статуя Гуань Ин. Продолжает рассказывать Джуон. Она сделана из красного камня неизвестным мастером. Статуя овеяна множеством легенд. Говорят, что она еще более древняя, чем храм. Люди возносят к ней молитвы уже много сотен лет. «Думаю, это самое лучшее место, где можно поблагодарить Бадхисатву. Поэтому я и привел тебя сюда». «Спасибо, Джуон Си», – наклонив голову, вежливо благодарит Юна. Поклонившись на входе, молодые люди с легкой робостью входят внутрь богато украшенного храма. Джуон смотрит по сторонам, пытаясь привлечь внимание Юнми к фрескам, но девушка неотрывно смотрит вперед, через зал, настоящую у стены статую из красного камня. Слева и справа от статуи горят десятки свечей, отражаясь в красном камне мягким золотистым свечением. Это она, слегка наклонившись к Джувону, шепотом спрашивает Юнми, не отрывая взгляд. «Да», – тихо отвечает тот, – «это статуя Гуани. Ты можешь подойти и поблагодарить Бадхисатву за то, что осталась жива». М -м -м, «А как это сделать?» – снова шепотом спрашивает Юна. «Не знаешь?» Удивляется было Джи но потом вспоминает. «А, ты ведь не помнишь. Тебе нужно взять свечку вон из той коробки. Подойти к статуе, зажечь ее от горящих рядом с ней свечей и мысленно обратиться к Гуань Инь с благодарностью. Горящую свечу поставь потом на свободное место рядом со статуей. Поняла?» Юн Ми кивает в ответ. «Иди, я подожду тут», – тактично предлагает девушке Джи Еще раз кивнув. Юна идет вперед, берет тоненькую желтую свечку из указанной дживоном коробки и, пройдя через весь зал, останавливается перед Гуань-Инь. Не торопясь что-то делать, Юнми внимательно разглядывает ненамного возвышающуюся над ней статую. Та изображает молодую женщину, сидящую на каком-то плоском камне в свободной и естественной позе. Левая нога опущена вниз, правая стоит на камне и согнута. На ее колене лежит рука с отставленными пальцами. Похоже, богиня собралась встать, но на секунду задумалась. Подняв голову, Юна долго вглядывается в лицо статуи, на устах которой застыла легкая улыбка вечности. «Конечно, жить лучше, чем быть мертвой!» Наконец, чуть слышно произносит она по-русски, продолжая разглядывать Бадхисатву. «Но... как-то я представлял себе все иначе. К чему это все?» спрашивает Юнми, углядываясь в каменное лицо. «Я что, должен стать женщиной? Это плата такая? Но я на такое не подписывался!» Лицо статуи неподвижно. Богиня слушает, улыбаясь чему-то, ведомо лишь ей. Юнми задумывается над своей следующей фразой, видимо, пытаясь ее сформулировать как-то повесомее. В этот момент сбоку к ней подходит монахиня, находящаяся в зале. Она наблюдала за тем, как девушка шла через зал, и была очень удивлена, когда, подойдя к статуе Бадхисатвы, та не поклонилась, не проявила уважения к ней, а стала бесцеремонно ее рассматривать. «Маленькая девочка-госпожа», – осторожно обращается к юне-монахине, – «могу я тебе помочь?» «Что?» – выныривая своих мыслей, поворачивается к ней-то. «Могу ли я тебе помочь?» – терпеливо повторяет монахиня. «Эм, нет. То есть да. Простите, я задумалась». Юна кланяется. Монахиня кланяется в ответ, но ее поклон меньше. «Чем я могу тебе помочь?» Удивленно глядя на девушку, спрашивает она. «А кто вы, Ну ним Интересуется Юнми, оглядев женщину и ее наряд. «Я монахиня храма Гуань-Инь. Если у тебя есть вопросы или нужна помощь, ты можешь обратиться ко мне». Юна еще раз оценивающе оглядывает монахиню. Уважаемая солнце Ним, после некоторого колебания, говорит Юнми и кланяется. У меня есть вопросы, на которые я ищу ответ. Если вы мне поможете их найти, я буду вам очень благодарна. Помогать попавшим в трудное положение – одна из заповедей Гуань Инь. Если хочешь, можешь задать их мне, и если на то будет воля Бадхисатвы, ты получишь ответ. Задумывается Юна и спустя мгновение спрашивает. А что значит жить правильно? Правильно, по гуань Инь. Задав вопрос, Юнми требовательно смотрит на женщину. Та несколько теряется. Ты не знаешь заповеди небесной владычицы? Удивляется монахиня. Не знаешь, но пришла в храм? Я много слышала от людей. Но люди это люди. Я пришла узнать у того, кто более свидетель, то ближе к истине. Вот как? Да, это правильное решение. Но раз ты пришла задать вопрос, думаю, что для начала я расскажу тебе немного о Гуань-Инь, чтобы ты смогла его правильно сформулировать. Ты не против? Да, солнце ним Я внимательно вас выслушаю. Хорошо, слушай. Итак, имя Гуань-Ши-Инь, как ее часто называют, означает «та, что внимательно смотрит». Наблюдает или слушает звуки мира. По легенде, Гуань-инь готова была взойти на небеса, но остановилась на пороге, так как мольбы мира донеслись до ее ушей. Юнми ми подтверждающе кивает. Гуань-инь иногда описывается как кромчей лодки спасения, перевозящей души в западный рай Амитабхи, или чистую землю, землю блаженства, где души могут снова родиться, чтобы продолжить обучение ведущие к просветлению и совершенству. Юна внимательно слушает. Гуань-инь изображают в различных видах, каждый из которых демонстрирует особый аспект ее милосердного присутствия. Как величественная богиня милосердия, чья красота, милость и сострадание явились олицетворением идеала женственности, она часто изображается стройной женщиной, в в белом одеянии, держащей в левой руке белый лотос, символ чистоты. На ней могут быть украшения, символизирующие ее достижения, как Бадхисатвы, Или же она может быть изображена без них, знак ее великой добродетели. Бадхисатва Гуань-Инь также известна как Бадхисатва Пьют о шан владычица Южного моря и покровительница рыбаков. В этой роли она изображается плывущей по морю, сидя или стоя на лотосе, или на голове дракона. Ее также изображают с тысячью рук и разным числом глаз, кистей и голов. Иногда с глазом на ладони каждой руки и обычно называют «тысячерукой», «тысячеглазой» Бодхисаттвой. В этом случае Куань-Инь олицетворяет вездесущую мать, смотрящую во всех направлениях одновременно, чувствующую страдания человечества и простирающую множество своих рук чтобы облегчить их бесконечными проявлениями ее милосердия. гуань -инь является покровительницей детей и рожающих женщин. Часто Гуаньинь инь изображается с ребенком на руках, у ног или на коленях, либо с несколькими детьми, стоящими вокруг нее. «Значит, жить правильно по Гуань-инь – это рожать детей?» – невежливо перебивает говорящую женщину юна. Монахиня кивает. «Да», – говорит она. Небесная владычица покровительствует материнству. В этом предназначение женщины. «А что делать тем, кто должен был быть мужчиной, и случайно оказался в теле девушки?» Эмоционально восклицает Юнми, Осмыслив услышанный вопрос, монахиня на некоторое время зависает. «Маленькая госпожа», с удивлением говорит она, собравшись с мыслями, «Что ты такое странное говоришь? Я не понимаю тебя. Могу ли я рассчитывать на то, что о чем я скажу?» «Больше никто не узнает», – быстро спрашивает Юна. «Тайна исповеди священна. Не беспокойся. Об этом будут знать только ты, я и Бадхисатва. «Хорошо», – кивает Юн и произносит. «Солнце ним. Я знаю, звучит это странно, даже очень странно. Но я совершенно точно знаю, что у меня душа мужчины, и я должна была родиться мужчиной. Однако произошла какая-то ошибка, и я попала в тело девушки». И я не знаю, как мне теперь быть. Оставаться мужчиной или попытаться стать женщиной? Вы сможете дать мне ответ, солнце ним». Юна пристально смотрит на женщину. Монахиня опять на некоторое время теряется. Похоже, до этого времени она слышала от школьниц о чем-то более простом и понятном. Что-то вроде о сердечных переживаниях или подростковых проблемах. Правившись с удивлением и не торопясь с ответом, монахиня внимательно осматривает вопрошательницу пытаясь понять, насколько она серьезна. «Очень неожиданный вопрос», наконец медленно произносит она, качая головой. «Неожиданный и непростой. Боюсь, что моего разума не хватит дать на него ответ». «А кто? Кто сможет дать на него ответ?» подается вперед Юна. «Кто-нибудь, кроме вас, может на него ответить? Мне это очень важно». «Если хочешь, я могу проводить тебя к настоятельнице храма», подумав, предлагает монахиня. «Госпожа Сон Хе Ки, очень мудрая женщина. Если она не сможет тебе помочь, то подскажет, к кому ты можешь обратиться. Благодарю вас, Сон Цен», кланяется Юна. «Могу ли я увидеть госпожу Сон Хе Ки? Следуй за мной», – произносит монахиня и, повернувшись, неспешно направляется внутрь храма. Юна кивает издали о задаченному происходящему Джону и двигается за ней.